Кристе 27. Дадим понимание происходящего. Новое время идёт, идёт неотвратимо. Тягость от смешанных токов, токи и противные также уйдут заодно с у противниками.